Князь Лобанов Ростовский, как я уже прежде говорил, был человек очень образованный. Он знал все, что касается Запада. Дальний же Восток его никогда не интересовал, и он ничего о нем не знал. Не успел он получить пост министра, как война между Японией и Китаем кончилась известным Симоносекским соглашением. Соглашение это представлялось мне в высокой степени неблагоприятным для России, Ибо Япония получала территорию на китайском материке, и благодаря этому приблизилась к нам в том смысле, что наши приморские владения, Приморский край, прежде отделялись от Японии морем, а теперь Япония переходила уже на материк и завязывала интересы на материке, на том самом материке, где были и наши весьма существенные интересы. А потому являлся вопрос: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 было лишь только стихийное желание двинуться на Дальний Восток и завладеть тамошними странами. Поэтому мне в то время пришлось всесторонне обдумать, как же надлежит поступить по поводу заключенного договора между Японией и Китаем, по которому к Японии переходил весь Ляодунский полуостров. Я пришел тогда к заключению, которого держался все время, а именно что России наиболее выгодно иметь около себя соседом своим сильный, но неподвижный Китай. Что в этом заключается залог спокойствия России со стороны Востока, а следовательно и будущего благоденствия Российской империи. Поэтому мне стало ясно, что невозможно допустить, чтобы Япония внедрилась около самого Пекина и приобрела столь важную область, как Ляо-Дунский полуостров, который в известном отношении представлял собою доминирующую позицию. Вследствие этого я поднял вопрос о том, что необходимо воспрепятствовать осуществлению сказанного договора между Японией и Китаем. Благодаря этому Его Величеству благоугодно было Назначится совещание, которое имело место на временной квартире, занимаемой тогда недавно назначенным министром иностранных дел князем Лабановым-Ростовским. Совещание это происходило под председательством генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича и состояло из следующих лиц: военного министра, генерал-адъютанта Ванновского, начальника главного штаба генерал-адъютантъ Обручева, управляющій морскимъ министерствомъ Николаемъ Отвеичевичемъ Чихачёва, меня и министра иностранныхъ делъ. В этомъ совещаніи я высказалъ и проявилъ тотъ принципъ, что весь интересъ Россіи на многие и многие годы заключается въ томъ, чтобы Китай оставался темъ, чемъ онъ есть. А для этого Необходимо всеми силами поддерживать принцип цельности и неприкосновенности китайской империи. Этот принцип я проводил в совещании весьма решительно и твёрдо. Меня поддерживал лишь Воновский. Обручев относился довольно равнодушно к этому вопросу, так как он всегда увлекался возможными столкновениями на западе и исключительно предавался этой идее. Остальные же члены совещания Никакого определённого мнения не выражали. Председатель этот вопрос не волотировал, а поставил другой: каким образом поступить для осуществления моего желания? Тогда я сказал, что Японии необходимо поставить ультиматум, что мы Не можем допустить нарушения принципа целостности и неприкосновенности китайской империи, а потому не можем согласиться на тот договор, который состоялся между Японией и Китаем. Конечно, согласие Китая на этот договор было вынужденным, так как Китай является стороной побеждённой. Затем я сказал, что Японии, как стране победившей, надо предоставить вознаградить свои расходы посредственным бои или менее значительной контрибуции со стороны Китая. Если же Япония на это не согласится, то нам ничего другого не остаётся делать, как начать активные действия. Что теперь ещё не время судить о том, какие активные действия предпринимать, но я того убеждение, что можно дойти и до бомбардировки некоторых японских портов. Таким образом, в этом совещании было ясно сформулировано и моё убеждение, и какие средства я предлагаю для достижения этого моего мнения. Но ничем определённым заседание не кончилось, так как мне никто определённо не возражал, но в то же время многие члены этого совещания не сказали, что они согласны с моим мнением. Князь Лобанов-Ростовский всё время молчал. Об этом совещании великим князем было доложено императору. Тогда государь созвал совещание у себя, но уже не в полном составе тех же лиц. На этом совещании присутствовали только я, генерал Ванновский, князь Лобанов-Ростовский и великий князь Алексей Александрович. В присутствии его величества я опять повторил мои мнения. Другие или совсем не возражали. Или же возражали весьма слабо. В конце концов, государь согласился принять мое предложение, и князю Лобанову Ростовскому поручено было привести его в исполнение. Нужно отдать справедливость князю Лобанову Ростовскому. Он это исполнил ловко. Немедленно вошел в соглашение с Германией и Францией, которые изъявили согласие поддержать требования России. Затем, без промедления, России был поставлен Японией ультиматум. Япония была вынуждена принять его и взамен для Одунского острова потребовала значительную денежную контрибуцию. Мы, то есть Россия, в вопросы о размерах контрибуции и другие вопросы не вмешивались, выставив только один принцип, а именно, что мы не можем допустить какого бы то ни было нарушение целостности китайской империи. Таким образом, состоялся Симонаскский договор, в котором территориальные приобретения было заменено контрибуцией. Одновременно я вошёл в сношение с Китаем и предложил услуги России по заключению займа. Конечно, такой большой заём не мог быть совершен Китаем только на основании кредита Китая. А потому Россия дала свою гарантию, то есть что заём должен быть гарантирован таможенными пошлинами. Затем вообще достоянием Китая, а в случае неисправности Китая России дала этому займу гарантию. Кроме того, я же в сущности и совершал для Китая этот заём между парижскими банкирами на бирже. В этом займе принимали участие Banque de Paris et des Bagues, Crédit Lyonnais, Banque Skidom Gothenburger. По этому делу представители этих домов, а именно Nestlé и Gothenburger, приезжали сюда, причём они просили меня, чтобы взамен той услуги, которую они мне делают по заключению займа, Я помог им по расширению банковской деятельности в Китае со стороны французского рынка. Вследствие этого, по моей инициативе и по просьбе этих французских банкиров, мною был основан русско-китайский банк, в котором главное участие приняли французы. Сперва значительным акционером этого банка была и наша государственная казна, а в последнее время она в этом деле не принимает почти никакого участия. После несчастной русско-японской войны мы значительно потеряли наш престиж в Китае, и этот русско-китайский банк мною основанный, в котором принимали участие как французские банкиры, и России так и китайская империя который сделал довольно значительный вклад после того, как я ушёл из Министерства финансов и после того, как произошла несчастная русско-японская война, потерял в значительной степени под собою почву и в настоящее время соединён с Северным банком. Таким образом, образовался новый банк, который называется Русско-азиатским банком. После того, как мы оказали такую значительную помощь Китаю, в Китай ездил князь Ухтомский, очень приближённый в то время к государю, для того, чтобы с одной стороны ближе познакомиться с Китаем, а с другой стороны познакомиться с тамошними государственными деятелями. Когда наступило время коронования его величества, то все страны, как это принято в таких случаях, послать в Россию своих представителей. Представители эти были большей частью или же лица царствующих домов, или же высшие государственные сановники. От Китая был послан Алихун Чан. Это самый выдающийся деятель, занимавший в то время наивысший пост в Китае. Так что отправление Алихун Чана на коронацию должно было обозначать особую благодарность Китая нашему молодому императору за оказанную им Китаю услугу в том смысле, что благодаря нашему государю была спасена целость китайской территории, а потом благодарность за оказанную нами помощь в денежных делах Китая. Между тем, в то время наш великий сибирский путь уже подходил к Забайкалью и являлась необходимость решить вопрос, как же вести его дальше. Весьма естественно, у меня родилась мысль вести железную дорогу дали на прямик по Владивосток, пересекая Монголию и северную часть Манчжурии. Этим достигалось значительное ускорение в его сооружении. При этом великий сибирский путь являлся действительно транзитным мировым путём соединяющим Японию и весь Дальний Восток с Россией и с Европой. Весь вопрос заключался в том, чтобы достигнуть этой цели путем миролюбивым, основанным на взаимокоммерческих выгодах. Этой мыслью я увлекался и посвятил в нее князю Томского и имел случай докладывать об этом его величеству. Между тем... В это время доктор Бадмаев ездил к себе на родину к бурятам. Он непременно желал ввести дорогу прямо через Кяхту в Пекин, считая, что дорога идущая на Владивосток представляется второстепенной. Я познакомился с Бадмаевым через Ухтомского, к которому он подлес во время одного из его путешествий в Китай. Бадмаев принадлежит к типичнейшим азиатам. Человек он, несомненно, весьма умный в отношении своего лечения, он обладает большой долей шарлатанства. В некоторых случаях своим лечением он приносит пользу, но его лечение всегда связано с различными интригами и политикой. Это вскорь было замечено как князем Уктомским, так и мною. Мы ясно видели, что Бадмаев занимался вопросами Дальнего Востока а поэтому он был совсем отдален как от князя Ухтомского так и от меня иногда же Бадмаев старается эти свои занятия сделать источником всевозможных денежных афер сначала Ухтомский ввел Бадмаева и к цесаревичу и в первое время своего царствования Император даже принимал Бадмаева и вообще относился к нему благосклонно. Уже много лет, как ухтомский, так и я, Бадмаева к себе не допускали. Но еще недавно я слыхал, что Бадмаев как-то сумел пролезть как к Курлову, который ныне вследствие убийства Столыпина потерял место, так и к теперешнему дворцовому коменданту Дидюлину. Недавно ещё в медицинском совете рассматривалось дело об учреждении какого-то общества лечения бурятской медицины во главе с Дядюлиным, Курловым, Бадмаевым. Из этого я вижу, что Бадмаев теперь снова пролез в сферы высшей политики. Я, конечно, этой мысли никак не мог сочувствовать так как, во-первых, я считал необходимым соединение нас с Владивостоком. Во-вторых, я считал и весьма основательно, что такая дорога в Пекин несомненно поднимет против нас всю Европу. Между тем, самое проведение великой сибирской дороги по мысли императора Александра III вовсе не являлась делом военно-политическим, а только экономическим, касающимся внутренней политики, а именно с помощью этой железной дороги император Александр III желал достигнуть кратчайшего соединения одной из наших окраин, Приморской области, с Россией. Иначе говоря, вся великая сибирская дорога имело в глазах императора Александра III, а также и в глазах императора Николая II только экономическое значение, значение в смысле оборонительном, а никак не наступательном. В особенности же она не должна была служить орудием для каких-бы-то не было новых захватов. Доктор Бадмаев, когда ездил в Монголию и Пекин, вёл себя там как неудобно и двусмысленно, что князь Ухтомский, а затем и я прекратили с ним всякие сношения, усмотрев в нём умного, но плутоватого афериста. Когда Лихун Чжан уже выехал из Китая, а это был его первый выезд из китайской империи, и должен был скоро подъехать к Севятскому каналу, то я сказал государю, что было бы очень удобно если бы Лихунчана встретил в сибирском канале князь Ухтомский, который и ещё ранее был лично знаком с Лихунчаном, и установил с ним хорошие отношения. Считал же это я не только удобным, но и необходимым, потому что до моего сведения дошло, что и другие страны, именно Англия, Германия и Австрия, также старались как-нибудь заманить к себе Лихунчана. Они хотели, чтобы Ли Хун Чан приехал в Петербург через Европу. Я напротив желал, чтобы Ли Хун Чан никуда не ездил раньше, чем он приедет к нам, так как для меня было ясно, что если он раньше поедет в Европу, то он будет находиться под влиянием всевозможных интриг деятелей европейских государств. Его величество одобрил мои соображения и поручил встретить Лихунчана князю Ухтомскому, который виделся со мною и подробно условился насчёт встречи. Но государь пожелал, чтобы это было сделано незаметно, и потому князь Ухтомский поехал в Европу и сел на один из пароходов, кажется, даже чуть ли не в Марселе, поехал на встречу к Лихунчану и встретил его на выезде из шведского канала. Затем, несмотря на то, что Лихун-джан получил всевозможные приглашения ехать в различные европейские порты, он сел на наш пароход русского общества пароходства и торговли, мною для этой встречи приготовленный, и прямо со всей своей свитой и князем Ухтомским приехал в Одессу. Так как Одесса был первый русский город, в который вступил Ли Хунджан, то мне хотелось, чтобы он был там принят с надлежащим почётом. Я докладывал об этом государю, сказав, что было бы очень хорошо, если бы Ли Хунджана в соответствии с его саном встретил почётный караул от наших войск. И что именно в таком виде Ли Хунджан Впервый раз должен был увидеть наши войска. Государь одобрил эту мысль и написал об этом военному министру Ванновскому. Но вот тут я встретил чувство бюрократической ревности, как со стороны генерал-адъютанта Ванновского, так и со стороны князя Лабанова Ростовского. Где генерал-адъютант Ванновский? Получив моё уведомление, ответил мне письмом, в котором сообщал мне, что он, хотя и сделал это распоряжение, но желал бы знать, с каких пор я сделался докладчиком его величеству по военным вопросам по военному министерству, так как дело военных караулов относится к компетенции военного министра, а не министра финансов. Что касается князя Лабанова Ростовского, то он желал, чтобы Ли Хуньчан в Одессе ожидал коронации, или же чтобы он, прямо проехав в Москву, ожидал там коронацию, но чтобы он ни в коем случае не приезжал в Петербург, так как приезжать в Петербург до коронации ему совершенно незачем. Между тем, Несмотря на приглашение других европейских стран посетить раньше коронации Европу, Ли Хун Чжан приехал прямо в Россию через Одессу. И приехал он именно потому, что мы, желая этого, послали ему на встречу князя Ухтомского. Кроме того, если вести какие-либо переговоры, то к ним надлежало приступить до коронации, так как Во время коронации вести переговоры было бы очень трудно, ввиду того, что каждый день в это время был наполнен различными торжествами. Ввиду всего этого я должен был опять обратиться к государю и просить его, чтобы Арихун Чан приехал прямо в Петербург. Несмотря на то, что князь Лобанов-Ростовский был противоположного об этом мнения, государь разрешил Лихун-Джану приехать прямо в Петербург. По моему распоряжению был сформирован особый экстренный поезд, с которым Лихун-Джан приехал в Петербург. Государь-император поручил мне вести переговоры с Лихун-Джаном. А поэтому князь Лобанов-Ростовский с ним никаких переговоров не вел, да он и не мог их вести с Лихунджаном. Так как в то время князь Лобанов-Ростовский решительно ничего не знал, да и не интересовался тем, что касалось нашей политики и наших вопросов на Дальнем Востоке. Сначала Ли Хунчан сделал мне официальный визит в доме Министерства финансов. Потом я ему отдал этот визит, а затем мы с ним несколько раз виделись и вели политические беседы относительно улаживания взаимных отношений между Россией и Китаем. При этом с первого же раза мне сказали, что при ведении переговоров с китайскими сановниками, прежде всего никогда не надо спешить, так как это считается у них дурным тоном. Надо все делать крайне медленно и обставлять все различными китайскими церемониями. И вот, когда вошел ко мне Али Хун Джан в гостиную, я вышел к нему навстречу в Вицмундире. Мы с ним очень поздравствовались, очень низко друг к другу поклонились. Потом я его провел во вторую гостиную и приказал дать чай. Я и Ли Хунджан сидели, а все лица его свиты, так же, как и мои чиновники, стояли. Затем я предложил Ли Хунджану, не желает ли он закурить. В это время Ли Хунджан начал издавать звук, подобный ржанию шеребца. Немедленно из соседней комнаты прибежали два китайца, из которых один принес кальян, а другой табак. Потом началась церемония курения, которая заключалась в том, что Ли Хунджан сидел совершенно спокойно, только втягивая и выпуская из своего рта дым, а зажигание кальяна, держание трубки, Внимание этой трубки изо рта и затем вставление ее в рот, все это делалось окружающими китайцами с большим благоговением. Подобного рода церемониями Ли Хун Джан явно желал произвести на меня сильные впечатления. Я к этому относился, конечно, очень спокойно и делал вид, как будто я на все это не обращаю никакого внимания. Конечно, во время первого визита я ни слова не говорил о деле. Мы только друг друга десятки раз расспрашивали он о том, как здоровье государя императора, как здоровье государыни императрицы, как здоровье каждого из детей, а я расспрашивал, как здоровье Бакдыхана и вообще всех ближайших родных Бакдыхан. Так что в первый раз, в наше первое свидание, разговоры наши только этим и ограничились. Затем в следующее наше свидание Ли Хунчан ознакомился ближе со мною, и видя, что на меня собственно все эти церемонии не особенно действуют, начал говорить со мною на распашку и уже более этих церемоний не делал. В особенности же мы с ним сблизились после в Москве, где уже виделись друг с другом совсем попросту. По поводу Ли Хунчана я должен сказать, что мне в моей государственной деятельности приходилось видеть массу государственных деятелей, имена которых вечно останутся в истории. И в их числе Ли Хунчан. Я ставлю на высокий пьедестал. Это был действительно выдающийся государственный деятель. Но, конечно, это был китаец с отсутствием всякого европейского образования, но с громадным китайским образованием. А главное, с выдающимся здравым умом и здравым смыслом. Не даром поэтому он имел такое громадное значение в истории Китая и в управлении Китаем. В сущности, Ли Хунчжан и управлял китайской империей. Вот я и начал говорить с Ли Хунчжаном о том, что мы оказали такую громадную пользу Китаю, что благодаря нам Китай остался цел, что мы провозгласили принцип целости Китая, и что провозгласив этот принцип, мы будем вечно его держаться. Но для того, чтобы мы могли поддерживать провозглашённый нами принцип, необходимо прежде всего поставить нас в такое положение, чтобы в случае чего мы действительно могли оказать им помощь. Мы же этой помощи оказать не можем, пока не будем иметь железные дороги, потому что вся наша военная сила находится и всегда будет находиться в европейской России. Следовательно, необходимо с одной стороны чтобы мы могли в случае надобности подавать войска из европейской России, и с другой стороны, чтобы мы могли подавать войска также и из Владивостока. А что теперь, говорил я, хоть мы во время войны Китая с Японией двинули некоторые наши войска из Владивостока по направлению к Хиною, Но по имению путей сообщения войска эти шли так медленно, что не дошли до Кирина, и даже тогда, когда война между Китаем и Японией уже окончилась. Наконец, для того, чтобы укомплектовать войска в Приамурской области, нам нужно оттуда возить новобранцев и туда их перевозить таким образом, для того, чтобы мы могли поддерживать целость Китая, нам прежде всего необходима железная дорога, и железная дорога, проходящая по кратчайшему направлению во Владивосток. Для этого она должна пройти через северную часть Монголии и Маньчжурии. Наконец, дорога эта нужна и в экономическом отношении, так как она подымет производительность и наших русских владений, где она пройдет, и также производительность тех китайских владений, через которые она будет идти. Наконец, дорога эта, вероятно, будет встречена без всякой злобы, что и оказалось в действительности со стороны Японии, так как путь этот будет, в сущности говоря, соединять Японию со всей западной Европой а между тем Япония как известно еще ранее и уже давно приобщилась к европейской культуре по крайней мере к внешней во всей ее технической части и следовательно дорога эта может быть встречена Японии только благожелательно Ли Хун Джан конечно ставил различные препятствия но из разговоров с ним я понял что он на это согласится, если увидит, что этого желает наш император. Поэтому я сказал государю, что было бы очень желательно, чтобы он увидел Лихунчана. Государь принял Лихунчана, но принял его почти частным образом, так как в то время об этом приёме совсем не говорилось в официальных органах. Весь приём этот прошёл незаметно. Я отлично помню, что перед коронацией был по какому-то поводу выход государя. Емло приносили поздравления в царском сельском дворце. Это была ранняя выезда государя в Москву. Когда приносят поздравления, то все лица, участвующие в этом поздравлении, идут к государеву по очереди гуськом. И вот когда я подошёл к императору, и когда государь подал мне руку, то у него засветилось лицо, и он мне почти шепотом сказал, «Ли Хунджан у меня был», и я ему сказал. Затем я видел Ли Хунджана, и мы с ним обо всем условились, и установили следующее начало секретного соглашения с Китаем. Первое, что Китайская империя разрешает нам провести железную дорогу по своей территории по прямому пути из Читы к Владивостоку, Но устройство этой дороги должно быть поручено частному обществу. Ли Хун Джан ни в каком случае не согласился на мое предложение, чтобы дорогу эту строила казна, или чтобы эта дорога принадлежала казне и государству. Вследствие этого пришлось образовать общество восточно-китайской железной дороги, которое, конечно, было неизвестным и до настоящего времени состоит в полном распоряжении правительства, но так как оно числится как частное общество, и так как все частные общества находятся в ведении Министерства финансов, то служащие там не суть чиновники государственной службы, а или же они стоят на равном положении со служащими частных железнодорожных обществ или же находится в командировке в частном обществе Восточно-Китайской железной дороги, подобно тому, как инженеры путей сообщения, находящиеся в видении Министерства путей сообщения, служат в частных железнодорожных обществах Европейской России. Затем, что мы будем иметь под эту дорогу полосу отчуждения, необходимую для жизнедорожного движения. В этой полосе отчуждения мы будем хозяевами в том смысле, что так как эта земля принадлежит нам, то мы можем там распоряжаться, иметь свою позицию, иметь свою охрану. То есть то, что и образовало так называемую охранную стражу Восточной китайской железной дороги но количество земли, отчуждаемое под железную дорогу, будет столько, сколько это необходимо для эксплуатации железной дороги. И вот в этой полосе России, то есть вернее, Восточно-китайской железной дороги является хозяином. Окончательное направление железной дороги будет определено по изысканию но во всяком случае железная дорога будет проходить более или менее по прямому пути из Четы в Владивосток. Китай не несёт никакого риска по сооружению и по эксплуатации этой дороги. С другой стороны, мы обязуемся защищать китайскую территорию от всяких агрессивных действий со стороны Японии. Таким образом, мы вступаем в оборонительный союз с Китаем по отношению к Японии. Вот сущность тех начал, относительно которых мы говорили с Ли Хун Чаном. Между тем, наступило время выезда в Москву на коронацию. Ли Хун Чан уехал в Москву со всей своей свитой и чиновниками, которые были к нему представлены. Я доложил государю императору о результатах моих переговоров с Лихунчаном, и государь уполномочил меня переговорить с князем Лабановым Ростовским, министром иностранных дел. Я пошёл к князю Лабанову Ростовскому и рассказал ему о том, что вот мне дано полномочие О чём, по-видимому, он знал, сказал ему, что я пришёл с Лихунджаном к соглашению по всем пунктам, но к соглашению только словесно, что теперь весь вопрос заключается в том, чтобы это соглашение оформить. Вот тут меня очень удивил князь Лабанов Ростовский своими природными способностями. Он сказал мне: "Вы можете рассказать мне подробно и последовательно, на чём же вы остановились?" Я подробно и систематически передал ему наше соглашение по пунктам. Князь Лобанов-Ростовский, выслушав меня, взял перо и написал по всем пунктам всё соглашение. Когда я его прочёл, то был удивлён точностью и последовательностью изложения. Князь Лобанов-Ростовский изложил то, что я сказал, в самой последовательной и превосходной форме. Так что когда он мне передал написанное, сказав: прочитать это так и написано и не сделайте никаких ли либо поправок то я сказал что не имею взел решительно никаких поправок потому что вы изложили всё это так превосходно точно вы сами вели переговоры с Ли Хунчаном затем я прибавил что если бы мне самому пришлось написать то я употребил бы на это гораздо более времени и может быть всё-таки написал бы не так складно, как он. Тогда князь Лобанов-Ростовский сказал мне, что завтра он будет у государя представить ему этот проект, и затем, если государь одобрит, то сообщит его мне. На другой день я получил от князя Лобанова-Ростовского проект, но к моему великому удивлению, тот пункт, в котором раньше было написано, что мы с Китаем заключаем оборонительный союз против Японии, что в случае нападения Японии на Китай или же на наши Приморские владения, мы должны защищать Китай, а Китай в свою очередь нас. Вот этот пункт обобщён. Уже не было указано прямо на Японию, а было сказано таким образом, что в случае нападения С чьей-либо стороны, на Китай или на нашу Приморскую область, Китай обязан защищать нас, а мы обязаны защищать Китай. Такая редакция этого пункта меня привела в испуг, ибо громадная разница заключает ли с Китаем оборонительное соглашение по отношению одной Японии, и даже по отношению всех держав, потому что Китай имеет отношение и к Англии, так как Англия находится в соседстве с Китаем, и между ними постоянно возникают различные недоразумения, вечные вопросы, например, недоразумения относительно Тибета, которые длятся и до настоящего времени. Затем с Францией, нашей союзницей, потому что она имеет владение Тонкин в Индокитае, затем другие европейские страны имеют некоторые колонии и имеют различные концессии и прочее. Вследствие того, брать на себя оборону Китая от всех держав, кто бы из держав ни напал на Китай, это вещь не только невозможная, но кроме того, в случае если бы это соглашение состоялось, и если бы о нём узнала какая-нибудь держава, то это Возбудило попротив нас многие европейские державы. Поэтому я немедленно отправился к государю и доложил ему, что вот от меня, Слабанов Ростовский, после того, как я ему изложил всё, к чему я пришёл с Лихунджаном, написал соглашение. Что соглашение это он дал мне про честь, и я его одобрил, но что теперь в этом соглашении изменён пункт и изменен крайне опасно. Государь это понял и говорит поезжайте к Лобанову Ростовскому, скажите ему это и уговорите его, чтобы он написал так, как было написано прежде. Я сказал его величеству, что мне это ужасно трудно исполнить, потому что князь Лобанов Ростовский по летам мне годится в отцы и по своему положению в смысле старшинства чинов Он гораздо старше меня. Кроме того, я вел все эти переговоры, и теперь мне исправлять то, что сделал князь Лобанов-Ростовский, это значит, несомненно, крайне обидеть его и возбудить против себя, что я его, собственно говоря, конечно, не имею основания, ни в чем бояться, но что все-таки это неловко по отношению князь о личности князя Лабанова Ростовского. И было бы гораздо лучше, если бы вашему величеству было угодно самому, сказать, князю Лабанову Ростовскому об этом. Государь говорит: "Я сам ему это скажу". Скорее после этого мы все уехали в Москву на коронацию. Но в Москву я приехала ранее приезда его величества, а ещё ранее меня Приехал туда Ли Хунджан. Все мое время было занято этими официальными торжествами, связанными с коронацией, а также Ли Хунджаном, ибо я считал делом величайшей государственной важности привести начатые мною разговоры к концу, дабы с одной стороны Россия имела прямой великий сибирский путь до Владивостока без значительного уклонения и заворота войны к Сибири по Амуру, а с другой стороны, добы установить крепкие, незыблемые отношения с таким великим колоссом, каким является Китай, колоссом, находящимся в соседстве с Россией. Когда его величество приехал и был совершён торжественный въезд в Москву, и по принятому обычаю его величество с августейшей семьёй поместился в нескушном дворце То я сейчас же имел доклад у государя императора. Как только я вошёл в государь для доклада, его величество изволил сказать мне: "Я говорил с князем Лабановым Ростовским, и вы сказал ему моё мнение о неудобстве для нас принять на себя оборону Китая от нападений не только со стороны Японии, но и других стран". Князь с этим совершенно согласился. И поэтому этот пункт проектированного соглашения будет изменён им Лабановым. Так что соглашение будет проредактировано именно в той форме, в какой это было вами установлено. Государь сказал мне это в столь положительной форме, что я считал это несомненным. После разговора с государём я несколько раз встречался с князем Лабановым Ростовским, но не я, не он, мы друг с другом по этому предмету не заговаривали. Затем я ещё вёл с Лихунжаном переговоры о том, чтобы одновременно с тем договором высокой политической важности, о котором я уже рассказывал ранее, и по которому нам давалось право проведения железной дороги на Владивосток, установить между Китаем и Россией оборонительный дружеский союз. И так как по этому соглашению Китай давал концессию на сооружение дороги частному обществу, то я и решил, чтобы эта концессия была дана русско-китайскому банку, который уже в то время был основан и функционировал. Поэтому пришлось установить форму, по которой с одной стороны китайское государство в лице Ли Хунчжана давало концессию на сооружение Восточной китайской дороги и давало концессию именно русско-китайскому банку. А с другой стороны, одновременно русско-китайский банк особым актом передавал это право обществу восточно-китайской железной дороге. Сделано это было так потому, что до составления утверждения концессии восточно-китайской дороги китайским Багдыханам нельзя было образовать общество восточно-китайской дороги, а поэтому Ильи Хунчан не мог дать концессию по сооружению дороги несуществующему обществу Восточной китайской дороги. Общество же Восточной китайской железной дороги тогда только могло быть образовано, когда концессия получала полную силу, а концессия ещё не была составлена и не могла быть составлена с Лихунчаном так скоро, потому что тут уже Евгений, вопросы детальные, которые требуют более или менее подробной разработки. Но мне хотелось иметь в руках два документа. Во-первых, секретный договор с Китаем, по которому Китай взял бы на себя обязательство дать возможность русскому обществу построить восточно-китайскую дорогу через Монголию и Сибирь, а во-вторых, соглашение китайского правительства с каким-нибудь из авских обществ по сооружению этой дороги. Самым подходящим в данном случае был, естественно, русско-китайский банк. Но чтобы русско-китайский банк не мог воспользоваться этим весьма ценным правом, я одновременно приготовил и соглашение с русско-китайским банком, по которому русско-китайский банк Передавал все это дело в руки восточно-китайской дороги, общество, кое будет сформировано русским правительством. Итак, прежде всего, предстояло заключить с китайским уполномоченным, главным сановником Китайской империи Ли Хунчаном, общее секретное соглашение. Был назначен день, когда уполномоченные с русской стороны, а таковыми были князь Лобанов Ростовский и я, и уполномоченные с китайской стороны, а именно Ли Хунджан, который получил полномочия соответственной телеграммой из Пекина, должны были съехаться у министра иностранных дел и по принятому в этом случае этикету и с принятыми в таких случаях формальностями подписать договор. Такие договоры пишутся обыкновенно на особой бумаге, особо тщательно, красиво и подписываются соответствующими уполномоченными. При каждой подписи прикладывается печать этого уполномоченного. И вот, в определённый день мы съехались в Москве в доме, который был нанят на время коронации для министра иностранных дел князя Лобанова-Ростовского. С одной стороны, были русские уполномоченные с состоящими при них чинами, а с другой стороны Алихунджан со всей своей свитой. Когда мы собрались и сели около стола, то князь Лабанов-Ростовский обратился к нам и говорит, что соглашение особой важности, которое мы имеем подписать, известно уполномоченным, то есть ему, мне и Алихунджану. Поэтому его не стоит читать. Оно уже было показано сотрудникам Ли Хун Чана. Сотрудники, вероятно, познакомились с ним Ли Хун Чана, что соглашение это переписано всё точно, что секретари его проверили, и нам теперь следует только подписать. Но что, впрочем, сотрудникам Ли Хун Чана, может быть, угодно его ещё раз прочесть. Таким образом, один соответствующий экземпляр был дан в руки сотрудникам Ли Хун Чжана для прочтения. В этих случаях обыкновенно подписываются два экземпляра. Один пишется для нас, а другой для Китая. Я со своей стороны взял экземпляр, который был переписан для нас, чтобы его посмотреть, а именно чтобы удостовериться, что тот пункт, который касается нашего обязательства, относительно защиты Китая от внезапного нападения написан именно так, как он был написан в первоначальной редакции, то есть что мы обязуемся охранять Китай только от нападения Японии. Вдруг, к моему ужасу, я вижу, что пункт этот написан не так, как он был написан в первоначальной редакции, а именно так, так он затем был исправлен князем Лабановым Ростовским, что и вызвало с моей стороны просьбу к его величеству, чтобы редакция пункта была принята в первоначальном виде. Как я уже говорил ранее, государь, уж я приехавший в Москву, сказал мне, что он об этом говорил князю Лабанову Ростовскому, и что князь не встретил никакого затруднения к тому, чтобы вернуться к первоначальной редакции. Это вынудило меня подойти к князю Лабанову Ростовскому, отозвать его в сторону и сказать ему тихонько на ухо: "Князь, ведь такой-то пункт не изменён, так как хотел этого государь". Я думал, что это было сделано князем Лабановым Ростовским преднамеренно. Вдруг, к моему удивлению, он себя ударил по лбу и сказал: "Ах, боже мой!" Я и забыл сказать секретарям, чтобы они переписали этот пункт в первоначальной редакции. Ну, не сколько этим не смутился, посмотрел на часы, было уже 12:15. Тогда к мне Слабанов-Ростовский хлопнул несколько раз в ладоши, вошли Юти. Он и говорит: "Подавайте завтрак". После подписания договора предполагалось, что будет завтрак у Лабанова-Ростовского. Затем, обращаясь к Лихунджану и к присутствующим, князь Лобанов-Ростовский сказал, «Теперь уже прошло 12 часов, пойдемте завтракать, потому что иначе кушание испортится, а после завтрака мы и подпишем». Мы все пошли завтракать, кроме двух секретарей, которые в это время, пока мы завтракали, снова переписали договор в том виде, в каком он завтракал был написан князем Лобановым-Ростовским по моему указанию в Петербурге в первоначальной редакции. Так что после завтрака на столе лежали уже не те договоры, которые лежали ранее, а договоры с одним измененным пунктом. Вот этот договор в новой. А в действительности первоначальной редакции и был подписан с одной стороны Али Хунчаном, а с другой мною и князем Лобановым Ростовским. Договор был актом чрезвычайной важности. И если бы мы следовали этому договору, то России, конечно, не пришлось бы пережить позорную японскую войну, и мы стояли бы твердую ногой на Дальнем Востоке. Но, как-то я буду иметь случай рассказывать далее, мы сами не только вар, не только легкомысленно нарушили этот договор и пришли на Дальнем Востоке к тому положению, в котором находимся и ныне. После подписания договора он был ратифицирован как китайским богдыханом, так и русским императором. Договор этот должен был служить базисом всех наших отношений с Китаем и всего нашего положения на Дальнем Востоке. Ли Хунджан после подписания договора оставался в Москве до выезда Его Величества. «Мне случалось часто видеться с Ли Хунджаном. Или он приезжал ко мне, или я приезжал к нему. Ли Хунджан жил на частной квартире, которая была нанята для него и предоставлена ему как чрезвычайному уполномоченному китайского Багдэхана. Ли Хунджан привык ко мне». И поэтому больше уж не занимался в моём присутствии различными китайскими церемониями. При нём было несколько телохранителей, но эти телохранители в Китае понимаются иначе, нежели у нас. У нас телохранителями называются часовые или агенты, которые охраняют жизнь и здоровье человека от стороннего покушения. В Китае же телохранителями называются те лица, которые занимаются буквально только телом того лица, которое они охраняют. Поэтому они постоянно находятся около него. Утром они делают ему туалет, вечером раздевают, в течение дня делают ему массаж, трут различными благовонными мазями. Одним словом, исключительно занимаются его телом. И многие из таких занятий Али Хуньчан предоставил делать своим телохранителем даже в моем присутствии. Однажды, когда я был у Ли Хунджана, вдруг доложили, что приехал с визитом эмир Бухарский. Ли Хунджан сейчас же привел себя в полный порядок, сел важно на кресло, и когда эмир Бухарский за всею святую вошел в костиную, в которой он сидел, то Ли Хунджан встал, сделал к нему несколько шагов и с ним поздоровался. Так как я обоих хорошо знал, то не удалился, а сидел вместе с ними. Эмир Бухарский был, видимо, шокирован важностью Ли Хунджана, а поэтому первым делом дал ему понять, что он представляет собой царственную особу и отдает визит самому Ли Хунджану только из уважения к его владыке Багды Хану он все время расспрашивал Ли Хунджана о здоровье Багды Хана и о здоровье его матери и совсем не интересовался здоровьем и вообще личностью самого Ли Хунджана что для китайцев при церемониях конечно являлось крайне обидным со своей стороны Ли Хунджан все время допрашивал Эмира Бухарского о том какой он религии объясняя ему, что вот китайцы держатся религиозных начал, установленных еще Конфуцием, и все пытался узнать, какой же религии держатся сам Эмир Бухарский и его подданные. Эмир Бухарский объяснял Лихунджану, что он мусульманин, и держится начал религии, установленной Магометом, объяснял сущность этой религии. После этих объяснений эмир Бухарский встал, и Ли Хун Джан, по собственной инициативе, или ему было подсказано, пошел провожать эмира Бухарского до самой коляски, в которой тот приехал. Причем Ли Хун Джан шел уже, показывая вид довольно униженный, сравнительно с особой эмира Бухарского. Я подумал... Вот как на него подействовал Эмир Бухарский своим указанием на то, что он, Эмир Бухарский, царственная особа. Затем, когда Эмир Бухарский сел в экипаж, и экипаж должен был тронуться, то Ли Хунджан вдруг что-то закричал. Экипаж остановился. Русский офицер, ехавший в экипаж с Эмиром Бухарским в качестве переводчика, спросил, что вам угодно. Ли Хунджан говорит, «Передайте, пожалуйста, Эмиру». И я ему забыл это сказать. Теперь я припомнил, что этот самый Магомед, который основал его религию, он ведь так же был в Китае, и там он оказался каторжником. Его из Китая выгнали, и вот, вероятно, он попал к ним, и там основал их религию. Это было так неожиданно, что, по-видимому, Эмир Бухарский был озадачен такой выходкой. Для меня же стало ясно, что это была месть Ли Хунджана по отношению к Эмиру Бухарскому за его царственную важность. Затем Ли Хунджан, очень довольный, вернулся к себе в гостиную. Так как было уже поздно, я оставил Ли Хунджана и отправился к себе домой.